Глава 19. Церковь Сен-Сульпис не без оснований считалась самым эксцентричным историческим сооружением в Париже. Построенная на развалинах древнего храма египетской богини Исиды, она в архитектурном смысле являлась уменьшенной копией знаменитого собора Нотр-Дам. Святилище это посещали многие знаменитости. Здесь бывали баптисты, маркиз де Сад, поэт Бодлер, Здесь состоялась свадьба Виктора Гюго. В церковной школе были собраны документы, свидетельствующие о далеких от ортодоксальности взглядах многих ее прихожан она же некогда служила местом встреч различных тайных обществ. Сейчас неф Сен-Сюльпис был погружен во тьму, в церкви стояла полная тишина. и единственным намеком на то, что храм действующий Был слабый запах ладана, витавший в воздухе после вечерней мессы. Сестра Сандрин провела Сайлоса в глубину помещения, и по ее поведению и походке он почувствовал, что она нервничает. Впрочем, он не удивился. Сайлос уже давно привык к тому, что его необычная внешность вселяет в людей смятение. — Вы американец? — спросила она. — По рождению француз ответил Сайлос. Принял постриг в Испании, а теперь учусь в Штатах. Сестра Сандрин кивнула. То была женщина маленького роста с добрыми глазами. И вы никогда не видели нашу церковь? Считаю это почти грехом. Днем она, конечно, гораздо красивее. Уверен в этом. И тем не менее страшно благодарен за то, что вы предоставили мне возможность увидеть ее поздним вечером. «Аббат просил. У вас, очевидно, очень влиятельные друзья». «Ты и понятия не имеешь, насколько влиятельные», — подумал Сайлос. Идя за сестрой, Сандрин по главному проходу, Сайлос дивился аскетичности церковного убранства. «В отличие от приветливого собора Нот-Дам с его цветными фресками, позолоченной отделкой алтаря И искусной резьбой по дереву здесь было прохладно и строго, и Сен-Сульпис напоминала убранством испанские соборы. Отсутствие декора зрительно увеличивало пространство. Сайлос удивленно глазел на деревянные ребра потолочных опор, ему казалось, что он очутился под перевернутым вверх дном огромным старинным кораблем. А что вполне подходящее сравнение? — подумал он. — Корабль братства того глядя опрокинется и пойдет ко дну. Сайлосу не терпелось приняться за работу, но мешало присутствие сестры Сандрин. Расправиться с этой маленькой женщиной ему ничего не стоило, но он поклялся применять силу только в случае крайней необходимости. — Она служительница храма Господня. Это не ее вина, что братство выбрало ее церковь и спрятало краеугольный камень именно здесь. Ее не следует наказывать за грехи других. Мне право неловко, сестра, вас разбудили среди ночи. Ничего страшного, вы ведь в Париже проездом, и не повидать нашу церковь никак нельзя. Скажите, ваш интерес лежит в области архитектуры или истории? Вообще-то, сестра, все мои интересы лежат в плоскости исключительно духовной. Она добродушно усмехнулась. Это само собой, спросила просто потому, что не знаю, с чего начать экскурсию. Сайлос не сводил глаз с алтаря. Экскурсия ни к чему. Вы и без того потратили на меня время, сестра. Дальше я как-нибудь сам. Не беспокойтесь, — ответила она, — раз уж я все равно поднялась. Сайлос остановился. Они дошли до переднего ряда скамей, и алтарь находился всего в пятнадцати ярдах. Всем своим массивным телом Сайлос развернулся к маленькой женщине и заметил, как она вздрогнула, заглянув в его красные глаза. «Не хочу показаться грубым, сестра, но, знаете, я как-то не привык расхаживать по дому Господню, как на экскурсии. Не возражайте, если я помолюсь наедине с нашим создателем, ну а уж потом осмотрюсь». «О да, конечно», — ответила сестра Сандрин. «Я подожду, посижу вон там, где-нибудь на задней скамье». Сайлос опустил мягкую, но тяжелую руку ей на плечо и сказал, «И без того чувствую себя виноватым, что разбудил вас, и просить остаться было бы слишком». Так что ступайте себе спать, а я вдовольно любуюсь вашей церковью, а потом сам найду выход. Она забеспокоилась. А вы уверены, что не будете чувствовать себя покинутым? Совершенно уверен. И потом молитва — это радость, которую не стоит делить ни с кем другим. Воля ваша. Сайлос снял руку с ее плеча. Доброй вам ночи, сестра. Храни вас Господь. И вас. Сестра Сандрин направилась к лестнице. Только, пожалуйста, когда будете выходить, затворите двери поплотнее. Непременно. Сайлос следил за тем, как она поднимается по ступенькам, потом отвернулся и опустился на колени в первом ряду, чувствуя, как впиваются в плоть шипы. Господь мой милосердный и всемогущий, тебе посвящаю работу, которую должен сотворить сегодня. Высоко над алтарем, в тени хоров, сестра Сандрин из-под тишка подглядывала через балюстраду за монахом в сутане, что стоял на коленях перед алтарем. Ужас, овладевший ею, подсказывал, что надо бежать, скрыться. «Может, этот таинственный гость, — подумала она, — и есть тот враг, о котором ее предупреждали». Может, именно сегодня ей придется исполнить клятву, данную много лет назад, но пока что она решила остаться здесь, в темноте, и следить за каждым его шагом.